Второй рассказ невольницы, ночи 581, 582. Дошло до меня у счастливый царь, обладатель правильного мнения, что у одного царя из царей был сын, которого он любил и уважал крайним уважением и предпочитал всем своим детям. И однажды этот сын сказал ему: "О батюшка, я хочу поехать на охоту и ловлю". И царь приказал снарядить его и велел одному из своих визирей выехать с ним, чтобы служить ему и исполнять все его дела во время поездки. И этот визирь взял все, что было нужно мальчику для поездки, и выехали с ними слуги, наместники и прислужники, и отправились они на охоту. И они достигли земли, покрытой зеленью, где была трава, пастбища и вода, и водилось много дичи. И сын царя подъехал к визирю и осведомил его о том, какие развлечения ему нравились. И они пробыли в этой земле несколько дней, и сын царя жил наилучшей и приятнейшей жизнью. А затем царевич приказал своим людям отправляться. И вдруг показалась перед ним газель, отбившаяся от своих подруг, и захотелось душе царевича изловить эту газель, и он сильно пожелал этого. «Я хочу последовать за этой газелью», — сказал он визирю. И визирь молвил, — «делай так, как тебе вздумалось». И царевич погнался за газелью один, отделившись от других, и преследовал ее весь день, пока не наступила ночь. И газель взобралась на крутое место, и стемнела над мальчиком ночь, и он хотел вернуться обратно, но не знал, куда направиться, и пребывал в смущении. И он ехал на спине своего коня, пока не наступило утро, но не нашел себе помощи. И тогда он двинулся дальше и ехал в страхе, голодный и жаждущий, и не знал, куда направиться, пока не дошел над ним день до половины, и не стал его полить зной. И вдруг подъехал он к городу с высокими постройками и уходящими ввысь колоннами, и был этот город безлюден и разрушен, и не было там никого, кроме сов и воронов. И когда царевич стоял подле этого города, девясь на его следы, он вдруг бросил взгляд и увидел под одной из стен города девушку, которая плакала. И царевич подошел к ней и спросил, кто ты будешь? И девушка отвечала, я дочь от Тимимы дочери от Ат Аттаяха, царя Серой Земли. Я вышла в один день из дней, чтобы исполнить какое-то дело, и похитил меня Ифрит из джиннов, и полетел со мною между небом и землей. И поразила его огненная звезда, и он сгорел, а я упала сюда, и вот уже три дня, как я страдаю голодом и жаждой. И когда увидела я тебя, мне захотелось жить. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 582. ночь когда же настала 582 восемьдесят ночь она сказала дошло до меня о счастливый царь что царевич когда обратилась к нему дочь царя от таяха и сказала ему когда я увидела тебя мне захотелось жить почувствовал к ней сожаление и посадил ее сзади себя на коня и сказал успокой свою душу и прохлади глаза если вернет меня аллах слава ему и величие к моему племени и к моей семье Я отошлю тебя к твоим родным. И царевич поехал, ища себе помощи, и девушка, сидевшая позади него, сказала, о царевич, спусти меня, чтобы я могла исполнить нужду под этой стеной. И царевич остановился и опустил девушку и стал ее ждать, а она спряталась за стеной и потом вышла, имея вид ужасающий. И когда царевич увидел ее, волосы поднялись у него на теле, и разум его улетел. И испугался он девушки, и состояние его изменилось. А девушка вскочила и села на коня сзади царевича, в самом, что ни на есть ужасающем облике, и сказала ему, о, царевич, почему это ты, я вижу, изменился в лице? — Я вспомнил о деле, которое меня заботит, — ответил царевич. И девушка молвила, — Призови на помощь войска твоего отца и его богатырей. Но царевич ответил, — Тот, кто меня заботит, не испугается войск и не станет думать о богатырях. «Помоги себе деньгами твоего отца и его сокровищами», — сказала девушка. И царевич молвил, «Тот, кто меня заботит, не удовлетворится деньгами и сокровищами». «Вы утверждаете, — молвила девушка, — что у вас есть на небе Бог, который видит и невидим, и что Он властен во всякой вещи?» «Да, у нас нет Бога, кроме Него», — отвечал царевич. И девушка сказала, «Помолись Ему». Может быть, он освободит тебя от меня. И царевич поднял взор к небу и предался сердцем молитве и воскликнул, Боже мой, я призываю тебя на помощь в том деле, которое меня заботит. И он указал рукой на девушку, и та упала на землю, сгорев точно уголек. И царевич прославил Аллаха и поблагодарил его, и, сев на коня, до тех пор ускорял ход, а Аллах, хвала ему и величие, облегчал ему путь и указывал ему дорогу, пока он не приблизился к своей стране и не прибыл в царство своего отца после того, как отчаялся в жизни. И все это произошло по замыслу визиря, который уехал с ним, чтобы он погиб во время поездки, и Аллах Великий помог ему. И я рассказала это тебе, о царь, только для того, чтобы ты знал, что у дурных визирей нечисты намерения и нехороши тайные мысли об их царях. Будь же настороже от подобного дела». И царь внял невольницы и послушался ее речей и велел убить своего сына, но вошел третий визирь и сказал, «Я избавлю вас от зла царя на сегодняшний день». А потом этот визирь вошел к царю, поцеловал землю меж его руками и сказал, «О царь, я тебе искренний советчик и забочусь о тебе и о твоем царстве и выскажу тебе разумное мнение. Не спеши убивать твое дитя, прохладу твоего глаза и плод твоего сердца». Может быть, был его поступок делом ничтожным, которое преувеличило перед тобою эта невольница. Дошло ведь до меня, что жители двух селений уничтожили друг друга из-за капли меда. — А как это было? — спросил царь. И визирь сказал...